Глава тринадцатая. Хорошо поужинали. Ну и тяжеленный же гад нам достался. Да еще наверх тащить пришлось. Чуть руки не отвалились. Если бы не этот, как ты говоришь, гад, несколько дней назад в Ибериум могли ворваться кочевники, знаешь, что они бы сделали со всеми нами? Очнулся от жесткого падения на пол, куда меня швырнули, как мешок картошки. Точнее, не очнулся а начал различать голоса, не имея возможности ни пошевелиться, ни глаза открыть. Туман в голове выгнал из нее все мысли, оставив тупую боль и полное безразличие к происходящему. А еще сильно колола застежка ордена. Меня кинули мордой в пол и не повернуться, тело-то не слушается. А сегодня он что устроил? Говорят, хотел разрушить здание ратуши. Зазнался, небось, вот слава в башку и ударила. «Думаешь, его поэтому велели притащить в лабораторию к нашему магу? Удачно, что блокиратор под рукой оказался. Мое дело не думать, а приказы выполнять. Сказано было доставить сюда. Мы и доставили. Сейчас чародей придет, пусть он с ним и разбирается. А куда его самого понесло? Мага? Это тоже не наше дело, Ерох». «У тебя сейчас другое задание, нужно еще пару комплектов блокираторов принести, а то наш овощ того и гляди во фрукт превратится». «Ну да, если парень сумел справиться с сотней кочевников, что ему заклятие городского мага? Тем более ребятки говорили, у нашего колдуна какой-то артефакт перегорел, когда он им Платона коснулся. Мало ли чего болтают?» Маг обещал, что на два часа его заклятия точно хватит. Но как-то мне не нравится цвет блокиратора, а шейник практически зарядился. Чувствительность всех частей тела постепенно возвращалась. Смог почувствовать, что блокирующий браслет у меня лишь на шее. В голову полезли вопросы. «Так, комплекты блокираторов. И где остальные части? Не иначе, как у Игуна и Ашида. Вот же сволочи, всех повязали» а меня еще собираются обвинить в попытке разрушения ратуши. Причем, ладно бы в тюрьму приволокли, а то сразу в какую-то лабораторию, как подопытную крысу. Нет, ребятки, с Платоном Громовым так поступать нельзя. Мои похитители еще минут пять припирались, но потом Ерох все-таки отправился выполнять приказ. Они говорили, что вскоре сюда должен прийти маг. Меня это совершенно не устраивало. Да и дополнительные комплекты блокираторов тоже вызывали серьезные опасения. Пригласить на ужин людей, которые спасли их шкуры, чтобы устроить для спасителей ловушку – вот это благодарность. Неужели непонятно, что капитан точно не оставит своих людей в беде? Думаю, власти города это тоже осознают. Поэтому для реализации своих замыслов у них лишь эта ночь. А у меня вряд ли в запасе хотя бы час. Слегка приоткрыв глаза, уперся взглядом в спину оставшегося возле меня жандарма, который сидел на табуретке и нагло потрошил мой кошелек. Перед выходом на прием капитан велел ничего лишнего с собой не брать, но иметь при себе около двух монет золотом, да еще и новый кошель мне выдал. Охранник пересчитал монеты, сложил их обратно и спрятал кошелек себе в карман. Приложив некоторое усилие, сфокусировал зрение на его нашивках. Жандарм оказался ефрейтором, как и Алгай. Так, нужно срочно приходить в себя. Этот туман в башке совершенно не вовремя. И как его прогнать? Попробовать проверенное веками средство? Как там говорят? Клин клином вышибают. Меня магией шандарахнули. Значит... Разозлиться особого труда не составило. Найти сочные комментарии в оценке действий городских, тем более... Правда, на выходе получилось не совсем то, чего ожидал. Но и этого хватило. Жандарма сдула ветром и неслабо приложила к стене. Мне сразу полегчало. И морально, и физически. «Доброе слово и кошке приятно», — вспомнилась народная поговорка. Правда, не совсем добрая. Да и бабахнула после него так, что жандарм подняться не может. Зато мне точно приятно. Так, надеюсь, ефрейтор меня не разочарует. Мои надежды оправдались. Ключ от ошейника оказался у него в кармане. Забрал свой кошелек и кинжал. Избавился от своего ошейника и откачал обратно всю энергию устройства. Спасибо полковому магу. Успел объяснить, как это делается. На всякий случай нацепил на жандарма блокиратор и его же собственным ремнем стянул руки за спиной. В детдоме чему только не научишься. Та еще школа жизни. Суровая, но необходимая. Обдумывая схему предстоящей беседы, растолкал связанного. «Какого?» — он обалдело потряс головой и посмотрел на меня. «Назвать горца овощем — смертельное оскорбление», — задумчиво произнес я. «За это грозит тебе смерть лютая. Вдобавок ты увлечен в воровстве. Но это уже мелочи. Отрежу руку и все дела». Решил сходу запугать ефрейтора, чтобы тот стал более сговорчивым. Взял в руки его кинжал и, приставив лезвие к локтю, сделал небольшой разрез на рукаве. «Ты чего? Я выполнял приказ!» Истерически завопил он. «Да? И ты можешь назвать имя того, кто приказал украсть мой кошелек?» Он нащупал подбородка мошенник и попытался соскочить с темы. «Зачем ставить на меня блокиратор? Я же не одаренный!» «Ты не ответил на вопрос, Ефрейтор, кто приказал меня обворовать?» Повернул Ефрейтора на бок и, продолжая разрезать ткань, случайно задел его острием. «Эй! Прекрати! Я выполнял приказ мага!» — через силу выдавил он. «Ладно, руку отрежу ему, а тебя просто и быстро убью. За оскорбление!» Развернул связанного лицом к себе, приставив кинжал к его груди в районе сердца. — Ты сдурел? Мы же воевали вместе. Мало ли, что я с дуру ляпнул. — Воевали, говоришь? И ты боевого соратника сразу сдал в лабораторию? Мне, как особо отличившемуся, собирается тут здоровье добавить? — ехидно спросил я. — Откуда мне знать? Он отвел глаза в сторону. — Ну да, ты же выполнял приказ. А теперь повтори его дословно и только попробуй хоть слово переврать. Поднялся на ноги и начал пальцем проверять остроту лезвия клинка. Доставить пленника в лабораторию, принести пару комплектов блокираторов. В случае необходимости заменить разрядившийся, ждать возвращения волшебника. А куда он ушел? В свою башню, ему что-то там срочно понадобилось. Башня далеко, на западное окраине Ибериума. И сколько мне его ждать, чтобы узнать, правду ты сказал или нет? — Да я правда не знаю, может, через час явится, а может и через полтора. — Тогда ждать не буду, сам потом его найду. — А сейчас? — Значит, говоришь, как бы этот овощ во фрукт не превратился? — Платон, да ты чего? Я же просто от усталости и злости на нашего чародея, клянусь вардом. Глядя на жандарма, понимал, местные действительно не представляли, чего ожидать от горцев. Как-то Игун сказал, что у тех в каждом селении свои обычаи, но есть одна общая черта — они не умеют врать. Этим я сейчас и пользовался, запугивая Ефрейтора. Варт не прощает, когда клянутся его именем, и при этом гнусно лгут. Возвел глаза к потолку, словно обращаясь к всемогущему, и после минутного молчания произнес. «Знаешь, что он мне предложил? А ты уверен, что слышал его голос?» «Исчадия проклятых теней тоже способны проникать в наши умы. Он предлагает обменять твою жизнь на свободу для моих сослуживцев», не обращая внимания на слова связанного, продолжил я. «Никто на это не согласится, и их не отпустят», — Панура произнес связанный. «А то я собираюсь спрашивать твое начальство. Рассказывай, где их держат. Ответ «не знаю» будет стоить жизни. Я как бы случайно обронил кинжал». Клинок с характерным звуком уткнулся в деревянный пол в сантиметре от его лица, как раз возле глаза. «Знаю», – быстро заговорил ефрейтор, самым им блокираторы надевал и в камеры заводил. Один в подвале, сразу под тем залом, где проходил званный ужин». Так, так, так. Увидев его обувь на шнурках, почему-то вспомнил древнюю китайскую традицию – Когда правитель присылал нерадивым подчиненным шелковый шнурок, тем ничего не оставалось, как на нем повеситься. Слышала о магической удавке?» «Я же не одаренный!» — почти простонал он. «Тем лучше!» — одаренных она убивает быстрее. Вытянул шнурок из его ботинка и обвязал вокруг шеи поверх блокиратора. «Остановись! Мне трудно дышать!» «Вот и хорошо! Ты же не хочешь, чтобы ваш маг тебя обвинил в трусости?» «Зато когда он увидит магическую удавку, то даже спрашивать не станет, почему ты мне все рассказал. Эта веревочка просто срежет голову, если выяснится, что ты сказал неправду». С воображением у Ефрейтора все было хорошо. Представив свою участь, он побледнел, а в следующую минуту, захлебываясь словами, выложил все и про подвал, где удерживали пленников, и про место хранения запасных ключей от камер. «А как избавиться от удавки?» – остановил меня вопросом в дверях лаборатории. «Вернется Ерах? Скажи, пусть конец потянет за свободный». Но только очень осторожно. Я это заклинание лишь недавно освоил, всех тонкостей не ведаю. «Может, мне с тобой пойти? Дорогу покажу, помогу?» «Нельзя. Ты обязан выполнить приказ. Там четко сказано – дождаться мага. Вот и жди». «Заодно передай ему привет от Платона. При случае должок я ему обязательно верну». Мои угрозы подействовали на пленника должным образом. Его подробные объяснения помогли быстро добраться до подвальных помещений, да еще и ночь способствовала незаметному передвижению. Однако внутри оказался дежурный. Тот самый капрал, который выдавал себя за офицера и пытался забрать у меня поглотитель. «Кому там по ночам не спится?» – недовольно пробурчал он. Есть такой человек, и ты его знаешь, ответил не таясь. Ты ждал кого-то другого? Я вообще никого не ждал. Он потянулся за арбалетом и тут же воздушным кулаком был снесен вместе со стулом. Что за люди? Ссорятся с пограничной службой сейчас, когда половина тех же жандармов полегла в схватке с кочевниками? Ну ладно, меня бы по тихому схватили или целителя, но прятать в подвал игуна? Капитан им такого точно не простит. И тут у меня проскочила ужасная мысль. А куда посреди важного ужина вызвали самого Ашкуна? Ключи от камер находились там, где сказал Ефрейтор, в третьем ящике стола. Прихватил все десять, но номерами три и четыре собирался воспользоваться в первую очередь. Прежде чем освободить пленников, связал охранника. Платон раздался удивленный возглас Игуна, когда я открыл первую дверь. Я, извини, что задержался. Хвала, Варду, ты жив. Знаешь, что мне наплели эти твари? Расскажешь позже. Нужно еще Ашида разыскать и проверить мои опасения. Разомкнул его наручные блокираторы, и мы покинули камеру. Соседней нашли целителя. Тот, отвернувшись в сторону и не глядя на нас, сразу заявил. Ничего я подписывать не буду. А мы с Игуном так надеялись, так надеялись. Платон, живой. А что? «Меня убили на ваших глазах?» «Почти», — произнес Игун. «Тебя шарахнули ментальной кувалдой. Мак Ибериума сильно струхнул, когда стены задрожали». «Ладно, потом все расскажете. Этот маг в очень скором времени может заявиться сюда, а нам еще все камеры нужно проверить». Раздал им ключи. В запертой оказалась еще только одна камера. Мои опасения оправдались. Именно там мы и обнаружили капитана. «Отец?» — не удержался Игун. — И ты здесь? — Как видишь. А теперь докладывайте, как ко мне пробились, сколько городских пострадало. Мои подчиненные дружно обернулись на меня. Обошлось без жертв, но если сюда явится городской маг, могу не сдержаться. Он мне чуть мозги не спек. — Отлично, Платон, — похвалил Шкун. Теперь действуем быстро. Из подвала мы поднялись на первый этаж и отправились в противоположную от торжественных залов в сторону. Капитан явно бывал здесь, поэтому вел по коридорам уверенно, отворяя двери и точно зная, что они не запирались. «Игун, аккуратно открой вон то окно», — приказал он сыну. Оказавшись под открытым небом, мы направились к городским воротам. Ни один патруль по дороге нам не встретился. Задержались лить перед городской стеной. «Вряд ли нас объявили преступниками, но если стража заортачится и не захочет выпускать, действуем жестко, хотя лучше обойтись без жертв», — предупредил капитан. «Понятно?» «Ага. Бить будем аккуратно, но сильно», — припомнил персонажа Анатолия Попанова из бриллиантовой руки. «Примерно так», — кивнул отец игуна. «Мы двинулись дальше». «Аж кун? охранник узнал нашего командира. «Ты че так поздно?» Решил показать отличившимся бойцам, где в городе можно приятно провести время. «Они заслужили», — одобрил служивый. «А чего так быстро? Или в наших борделях на всю ночь уже не оставляют? Граница пригляда требует. Развлекались малость и хватит». «Жесткий у вас, командир ребятки», — сочувственно произнес охранник. «Зато справедливый», — не сдержался я. «И то верно. Проходите». Нас выпустили через боковую калитку в стене. Капитан запретил идти в деревню. Он отвел нас на одну из застав, но буквально через минуту мы наткнулись на отряд пограничников во главе с полковым магом. А я уж думал, вас схватили в городе. Прибежал Угдур с тревожными вестями. Дескать, стены трясло, ужин рано закончился, а наши из ратуши так и не вышли. Правильно думал Ругдум. нас действительно повязали. Если бы не Платон... Ладно. «Идем на заставу, пусть там и расскажет». Мысленно похвалил наших командиров. Пригляда за собой в городе я не заметил, но он точно был. И о возникших проблемах уже догадались и выслали подмогу. Эдак могло и до столкновения дойти, а потом бы сказали, что пограничники напали на мирных граждан. Алгай также находился среди встречающих. Они шагали вместе с Игуном. Капрал, похоже, по дороге рассказывал приятелю о наших злоключениях. Застава, куда мы прибыли, находилась в миле от деревни. Окупировав пустующий флигель, мы в шестером расселись вокруг небольшого стола. Чтобы представить всю картину произошедшего, решили сначала выслушать капитана. Меня позвали к якобы прибывшему гонцу, и на выходе из зала без шума повязали. Привели в камеру и начали шантажировать. Либо я отдаю им целителя либо на игуна вешают дело о пьяном изнасиловании беззащитной горожанки, доверившейся прославленному пограничнику. Я бы дал клятву под угрозой смерти, и все бы сразу узнали правду. Сын, ты пока лишь одаренный, а городской волшебник мог подсадить убийственное заклятие и активировать его сразу после твоей клятвы. Но это же подло! Капитан махнул рукой, поражаясь наивности сына. «Лучше скажи, как вас схватили», — теперь начал рассказывать целитель. Дама за нашим столиком, вцепившаяся в меня еще на входе в зал, с первых минут несла чушь о своей внезапно вспыхнувшей страсти. Настойчиво пыталась затащить в свой домик, чтобы утолить ее жажду новых ощущений. Пытался хоть как-то от нее отделаться, но вдруг почувствовал на плече чью-то руку и возмущенный крик. «Как ты смеешь предлагать такое приличной даме?» Тут и началось. Вмешался Игун. Подошли какие-то люди, которых раньше среди гостей не было. Поднялся шум. Нас оттеснили к стене. Появился Платон. Затряслись стены. Дальше. За спиной Платона объявился городской маг. Подхватил рассказ Игун. Ментальный удар оказался очень мощным. Видел, как несколько человек буквально рухнули, схватившись за голову. А ведь им достались лишь крохи от заклятия. Следом он ударил по нам. Я собирался запустить молнию, но не успел. Отвлек дым на одежде Ашида. «Загорелся один из найденных в степи амулетов», — объяснил целитель. Со слов всех участников событий вырисовывалась следующая картина. Как и предупреждал капитан, городские власти решили прибрать к рукам целителя, для чего ему подсунули дамочку для особых поручений, пытавшуюся увести его из здания ратуши. Когда план не сработал, пошли по более жесткому сценарию. Вывели из зала Ашкуна, дождались, пока меня пригласят прогуляться в сад, и разыграли фарс, будто Ашит пристает к порядочной даме с непристойными предложениями. За него вступился Игун, а следом еще и я подоспел. Сам не видел, когда в зале появился городской маг. Но стоило мне выпустить сотрясающую силу, как сзади последовал мощный ментальный удар по всем троим. Какой амулет пытался применить против меня волшебник Ибериума, неизвестно, но при активации его артефакт рассыпался в прах. Мак тут же распорядился отнести мое бесчувственное тело в лабораторию, а схваченных пограничников запереть в камеры. Ашида упорно пытались заставить подписать контракт, капитана шантажировали сыном, а Игуну объяснили, если он хочет увидеть старшего капрала Платона живым, то должен уговорить целителя на контракт с каким-то очень влиятельным лицом. И даже пообещали две сотни монет золотом. Только двое из собравшихся в небольшой комнате не проронили ни слова. Полковой маг и алгай. Когда я закончил свой рассказ, волшебник покачал головой и заговорил. «Плохи ваши дела, ребятки. Не думаю, что за этими гадко пахнущими делами стоит бургомистр. Кто-то на него самого крепко надавил, чтобы заполучить целителя. Ашит в данном случае рискует меньше других, поскольку нужен им живым. А вот другие...» «Думаешь, игуных их тоже заинтересовал?» С тревогой в голосе спросил капитан. «Уверен, никого из вас живыми они не собирались выпускать из города. Особенно тебя, Платон. Лаборатория — это очень серьезно. Маг обнаружил в тебе что-то чрезвычайно ценное. Например, тень какого-нибудь волшебника? Не просто какого-нибудь. Боюсь, что одного из сотни лучших магов прошлого. Например, Ярга?» предположил я. — Слышал про такого, — задумчиво произнес полковой волшебник. — Его тень больше всех нужна Дрэгом. Почему именно им? — Ярк был мастером в создании порталов. — А ты от кого слышал это имя? — От дрегов и слышал. — Надо майору отправить послание, чтобы срочно возвращался из столицы, — произнес капитан. — Не спорю, надо, — кивнул волшебник только за пару дней не успеем. Значит, придется срочно прятать ребяток от греха подальше. Ты вроде собирался сына на учебу отправлять? Собирался, но чуть позже. Да, славно мы сегодня поужинали, тяжело вздохнул я. Неужели бургомистру и это сойдет с рук? Смотря кто за ним стоит, Платон. Если люди графа, то нужно срочно делать вам документы и покидать его земли. Тут ему никто не указ и как им пройти через территорию графа. Если дело обстоит именно так, ребятам даже на заставе оставаться опасно. Капитан окинул нас встревоженным взглядом. «Есть только один путь, через степь», — ответил маг. «Которая со дня на день может пробудиться?» — хмыкнула Шкун. Игун и Алгай удивленно взглянули на него. «Кстати, о степи» снова заговорил маг во время схватки с кочевниками среди наших бойцов был замечен дрек и если он прибыл сюда в спокойный сезон то скорее всего из за тех трех убитых мы со шкуном считаем что дрек явился по твою душу платон мак рассказал о встрече с соплеменником тех отморозков и предупредил что дрек мастерски владеет майки и созданием мороков А потому следует быть вдвойне осторожным и теперь внимательно осматривать левое ухо любого человека. Вот же не было печали. Как там у Высоцкого? А сама наложит тола под корсет и проверяй, какого пола твой сосед. Представляю, как первого встречного хватаю за левое ухо, а потом объясняю, что у нас у горцев это высший знак уважения. Вряд ли прокатит. Спать мы отправились далеко за полночь.